Питание дынями Многим людям дыни не нравятся, а у других, как они говорят, на нее аллергия. Я кормил дынями около сотни таких людей и обнаружил, что дыни не вызывает у них беспокойства. Дыня настолько здоровая пища и так легко переваривается, что даже очень слабое пищеварение может легко справиться с ней. Но после употребления дыни часто следуют серьезные страдания. Она переваривается не в желудке, а только в кишечнике. Съеденная дыня остается в желудке несколько минут, а затем проходит в кишечник. Но если употреблять с другой пищей, которая требует продолжительное переварения в желудке, то дыня задерживается в желудке. Поскольку дыня разлагается очень быстро, если она разрезана и находится в теплом месте, когда ее съедают с другими пищевыми продуктами, то она способствует образованию газов и создают другие неудобства. Ешьте дыни отдельно от другой пищи. Это означает, что все сорта дынь и арбузов должны съедаться отдельно от другой пищи. Их желательно есть не между приемами пищи, а в часы приема пищи. Вся еда должна состоять из дыни или сочетаться из, с несколькими кислыми фруктами. Пейте молоко отдельно. Известно, что в начале жизни животные питаются только молоком. Через какое-то время они употребляют молоко и другую пищу раздельно. Затем они отвыкают от молока и больше его не употребляют. Молоко – это пища детенышей. В нем нет потребности после того, как закончится период вскармливания. Молочная промышленность и медицина – приучили нас к тому, что нам ежедневно необходим литр молока. То есть мы всю жизнь будем оставаться со суньками. Это коммерческая программа, и она не выражает человеческой потребности. Из-за присутствия молока, белка и жира, сливки, оно плохо сочетается почти с любой другой пищей, кроме кислых фруктов. Первое, что происходит с молоком, когда оно попадает в желудок, Это его свертывание, образовывание творога. Свернувшееся молоко облавакивает частицы другой пищи в желудке и изолирует их от действия желудочного сока, препятствуя перевариванию их до тех пор, пока само молоко не переварится. Пейте молоко отдельно. При кормлении детей можно дать им фруктовую воду, а через полчаса молоко. Молоко нельзя давать с некислыми фруктами. Ортодоксальные евреи следуют отличным правилам, когда отказываются потреблять молоко с мясом. Потребление молока с кашами или другими крахмалами в равной степени нежелательно. Десерты. Десерты употребляются в конце трапезы, обычно после того, как человек насытился или съел больше, чем ему требуется. К десертам относятся пирожные, пирожки, пудинги, мороженое, сладкие фрукты. Они очень плохо сочетаются почти со всеми видами пищи. Они не несут полезной нагрузки и потому нежелательно. Избегайте десертов. доктор Гелен советует. Если вы должны отведать кусок пирога, съешьте его и большое количество салата из сырых и овощей и ничего больше. А затем пропустите следующий прием пищи. Доктор Харви Вилли однажды заметил, что пищевая ценность пирога не вызывает сомнений. Остается его только переварить. Пирог, съеденный с очередным приемом пищи, как это обычно бывает, плохо переваривается. То же самое можно сказать и о других десертах. До запретной пищи надо обильно попить воды или сока, лучше томатного. Заедать ее надо нейтральными овощами, типа капусты. Запретной пищи должно быть немного, так как если вы далеки от сытости, то вам легче справиться с токсинами. Через полчаса-час на напейтесь кипятку. Охлажденные десерты так же, как мороженое, создают другое препятствие для пищеварения – холод. Нормальное пищеварение В своем учебнике физиологии Хау пишет В толстой кишке гниение белков – это постоянное и нормальное явление. Признавая, что брожение – это явление в желудочно-кишечном тракте, возникает вопрос. Необходим ли этот процесс для нормального пищеварения и питания? Разумно принять умеренную точку зрения, что хотя присутствие бактерий не приносит положительных результатов, Сам организм приспосабливается и нейтрализует их вредные действия. Хауэлл указывает, что гнилостные бактерии расщепляют протеины на аминокислоты и дают нам в качестве конечных продуктов такие, как индолексусную и фенолуксусную кислоты, кислоты, доокись углерода, водород, сероводород и другие. Многие из этих продуктов попадают в фекалии, а другие – в мочу. Другие более или менее токсичные вещества, относящиеся к группе аминов, образуются в результате дальнейшего действия бактерий на аминокислоты в молекуле протеина. Считать, что такой процесс образования токсинов является нормальным или необходимым в процессе пищеварения – нелогично. Хау и другие физиологи просто приняли распространенные явления – в цивилизованной жизни, за нормальное. хауй говорит, хорошо известно, что чрезмерная бактериальная активность может привести к нарушениям в кишечнике, к таким как понос или более серьезным заболеваниям в системе питания в результате образования токсических продуктов, таких как админы. Ему не удается точно объяснить, что он понимает под чрезмерной бактериальной активностью, Еще в начале века известный русский ученый Мечников путем прямых экспериментов на животных доказал, что фенолы и большинство других продуктов гниения в кишечнике вызывают атеросклероз сосудов и преждевременное старение других органов. Для подавления этого гниения он предложил ввести в питание молочно кислый продукт – простокваша Мечникова. Правильное сочетание пищевых продуктов, конечно, является более эффективным средством. То, что белковое гниение постоянно наблюдается в толстом кишечнике цивилизованного человека, еще не значит, что такое явление можно считать нормальным. А гниение – это вонючие испражнения, поносы, запоры, затрудненный стул, вздутый живот, колиты, геморрой, кровотечение. И с этим надо бороться. Но ведь есть животные, у которых не происходит белкового гниения в желудочно-кишечном тракте. И есть люди, у которых стул без запаха, и их не мучат газы. Таких людей я не встречал, но могу поверить в их существование. Ибо большинство уже через 6-12 месяцев правильной жизни регулярное ЛГ плюс здоровое питание избавляются от многих недугов. Избавление от дурных привычек – вот путь к оздоровлению нашего организма. В кровь должны поступать при нормальной работе пищеварительного тракта вода, аминокислоты, жирные кислоты, глицерин, моносахариды, минеральные соли и витамины, Не яды: спирт, уксусная кислота, сероводород. Когда крахмалы и сложные сахара перевариваются, они расщепляются на простые сахара, называемые моносахарами. Моносахаридами Пригодными для усвоения Это питательные вещества Когда крахмал и сахара Подвергаются брожению Они расщепляются на двуокись углерода Оксусную кислоту Спирт, воду Вещества, за исключением воды Непригодные к усвоению Это яды Когда перевариваются белки Они расщепляются на аминокислоты. Вещества полезные Но когда белки загнивают Они тоже расщепляются на вещества, которые являются ядами. То же происходит и с другими пищевыми факторами. Процесс переваривания дает нам в качестве конечного продукта питательные элементы. Второй процесс – брожение – дает яды. Какие условия могут препятствовать бактериальному разложению съеденной пищи? Такие явления, как переедание, прием пищи в состоянии усталости, еда непосредственно перед началом работы – Еда, когда человек замерз или перегрелся. Когда вы замерзли, предварительное горячее питье или грелка помогут пищеварению. Но если перегреты, то мороженое лишь ухудшит его. Помогает же приятное купание и умеренная физическая нагрузка, типа бегать трусцой. Еда при лихорадке, болях, серьезного воспаления, когда нет чувства голода, когда человек обеспокоен, озабочен, полон страха, гнева и так далее. Приправы. Уксус, спирт, которые замедляют пищеварение, способствуют активности бактерий. Причин пищевых расстройств огромное множество. Одна из наиболее распространенных – это употребление неправильного сочетания пищевых продуктов. Правильное сочетание пищевых продуктов только улучшит пищеварение. Но не положит конец несварению, если оно вызвано другими причинами. Например, если устранить чувство беспокойства, как причину несварения, то пищеварение может стать нормальным. Но в состоянии беспокойства, потребление пищевых продуктов в неправильном сочетании только усугубляет чувство тревоги. Как надо употреблять белки? Простое блюдо легко переваривается, и следовательно, это здоровая пища. Ежегодно огромное количество детей подвергается операции по удалению винных, желез, развивающихся в результате брожения в их пищеварительном тракте. Брожение связано, в свою очередь, с регулярной диетой, состоящей из мяса с хлебом, каши с сахаром, пирогов с фруктами и тому подобное. Пока родители не научатся кормить своих детей, учитывая их энзиматические возможности, И не перестанут увлекаться так называемой сбалансированной пищей, которая сейчас так в моде. Их дети будут страдать и не только от простуд и танзелитов, но и от гастритов, несварения, покосов, запоров, лихорадок, различных детских заболеваний, полимелита и так далее. Наиболее распространенные сочетания – это хлеб и мясо, или сосиски, сэндвич, рубленый шницель. Ветчина на ржаном хлебе и тому подобное. Яйца и хлеб. Хлеб и сыр. Картофель и мясо. Картофель и яйца. Яйца в картофельном салате, например. каша с яйцами, обычно на завтрак и так далее. Также в обычаи есть сначала белки, а потом углеводы. Эта пища съедается вместе и поступает в желудок самым беспорядочным образом. Обычно на завтрак едят сначала кашу, с молоком или сливками и с сахаром, а затем яйца на поджаренном хлебе. Ввиду того, что первая стадия переваривания крахмала требует щелочной среды, а первая стадия переваривания белка кислый, то и эти два типа пищи нельзя съедать в один прием. Физиологам хорошо известно, что непереваренный крахмал адсорбирует пепсин. Поэтому одновременное употребление крахмала и белков во время приема пищи неизбежно замедляет пищеварение белков, переваривание белков. Мы уже знаем, что неразумно потреблять более одного вида белка, так как это ведет, кроме замедления переваривания, к перееданию белка. В настоящее время существует тенденция придавать особое значение потребности организма в белковой пище и поддерживать переедание этой пищи. Два белка, различные по характеру и составу, требуют пищеварительных соков, различных по типу, силе и характеру, которые выделяются в желудке в ходе пищеварительного процесса в различное время. Секреторная реакция пищеварительных желез распространяется на скорость выделения сока, а также на его общее количество. Специфические секреции на каждый вид пищи настолько различны, что известный русский физиолог Павлов говорит Например, о молочном соке, о хлебном соке и мясном соке. Характер съеденной пищи определяет не только пищеварительную способность выделения из нее сока, но также и общую кислотность. На мясо кислотность наибольшая, на хлеб наименьшая. Происходит также регулирование сока. Самый сильнодействующий сок выделяется на мясо. В Первый час пищеварения, на хлеб – в третий час, на молоко – в последний час пищеварения. Время пищеварения зависит от количества пищи. Пища, которая требует заметных различий в секрециях, как, например, хлеб и мясо, не должна потребляться за один прием. И Павлов показал, что на хлеб выделяется в пять раз больше пепсина, чем на молоко, при равном количестве в них белков в то время как азот мяса требует пепсина больше, чем молоко. Эти различные виды пищи получают энзим в количестве, соответствующем их усвояемости. Если сравнить эквивалентные веса, то мясо требует наиболее количества желудочного сока, а молоко – наименьшего. Из-за замедляющего действия кислот, сахаров и жиров на пищеварительную секрецию неразумно есть эти пищевые продукты с белками. замедляющие действие жира. Сливочного масла, сливок, растительного масла, маргарина и так далее на желудочную секрецию, которая замедляет переваривание белка на 2 часа и более. Делать нецелесообразно потребление жиров с белками. Присутствие жира в жирных сортах мяса, жареных яйцах и в мясе, в молоке, в орехах и других подобных продуктах является достаточным основанием для того, чтобы эти продукты требовали более продолжительного времени для своего переваривания, чем постное жаркое яйца в смятку или в мешочек. Жирное и особенно шареное мясо вызывают неприятности. Поэтому мы должны взять за правило не есть жиры ни с одним видом белка. Замедляющее влияние жира на желудочную секрецию можно устранить, потребляя большое количество зеленых овощей, особенно сырых. Очень эффективна в этом отношении сырая капуста. Поэтому с сыром, орехами лучше потреблять зеленые овощи, чем кислые фрукты. Хотя не совсем это покажется вкусным. По нашим данным, белки с сырой нейтральной зеленью, не кислой и не крахмальной, весьма вкусны. Прежде всего это касается сложных продуктов, типа орехов, сыра, десертов, мяса, ряженки, творога и тому подобное. Сахара, замедляя и желудочную секрецию, и подвижность желудка, мешают перевариванию белков. В то же время они не перевариваются ни в желудке, ни в полости рта, и поэтому задерживаются в желудке при переваривании белка и подвергаются брожению. Белки нельзя есть в одно и то же время с сахарами любых видов. Опыты доктора Нормана показали, что потребление сливок и сахара после еды задерживает пищеварение на несколько часов. Кислоты всех видов задерживают секрецию желудочного сока, препятствуя таким образом перевариванию белков. Исключение составляет сыр, орехи и авокадо. На переваривание этих продуктов, содержащих сливки и масла, которые задерживают секрецию желудочного сока так же долго, как и кислоты, Потребляемые вместе с ним кислоты не оказывают заметного влияния. С белковыми продуктами всех видов лучше всего сочетаются не крахмалистые продукты и сочные овощи. Шпинат, мангольд, свекла листовая, огородная капуста, ботва свеклы, горчицы и репы. Китайская капуста, брокколи, качанная капуста, бруссельская капуста, листовая капуста, спаржа, свежие зеленые бобы, икра. Все свежие нежные сорта кабачков и тыквы, сельдерей, огурцы, редис, водяной крест, петрушка, цикорий, одуванчик, рапс, аэксариоль, салат, побеги бамбука, щавель, здесь противоречие. Согласно Шелтону, не следует есть кислоты с белками. В отношении щавеля и ревеня известно, что они содержат значительное количество кислот. Следующие овощи дают плохое сочетание с белками. Свекла, репа, тыква, морковь, козлобородник, цветная капуста, кальраби, брюква, бобы, горох, артишоки, картофель, включая сладкий картофель. Будучи до некоторой степени крахмалистыми, они служат лучшим добавлением к крахмальной пищи. Бобы и горох представляют собой сочетание белка с крахмалом. Лучше есть как белок или как крахмал, то есть в сочетании с зелеными овощами или без других белков и без других крахмалов. Следующее меню содержит правильное сочетание белковой пищи, которую лучше есть на ужин без кислот и растительного масла, а также без масляных подливок, в индивидуальном для каждого количестве. Кроме перечисленного, в каждый вариант должен обязательно войти овощной салат. Зеленый кабачок, шпинат, орехи монгольд свекла листовая спаржа орехи спаржа желтая тыква орехи окра шпинат орехи монгольд свекла тыква орехи монгольд окра творог окра желтая тыква творог свекольная ботва стручковые бобы орехи листовая капуста Тыква авокадо. Ботва горчицы стручковой бобы, авокадо. Желтая тыква, кочаная капуста, семечки подсолнечника. Шпинат брокколи, семечки подсолнечника. Свекольная ботва окра, семечки подсолнечника. Монголь свекла, тыква авокадо. Шпинат зеленый кабачок творог. Свекольная ботва зеленый горошек творог. Тыква брокколи творог. Шпинат, качаная капуста, необработанный сыр, не плавленый, Тушеные баклажаны, мангольд, свекла листовая. Яйца. Шпинат, тыква, яйца. Ботва, репы, строчковые бобы, яйца. Белая капуста, шпинат, орехи. Брокколи, зеленые бобы, орехи. Окра, красная капуста, авокадо. Спаржа, артишоки, авокадо. Тыква, мангольд авокадо. Кудрявая капуста, стручковые бобы, семечки подсолнечника. Тыченные баклажаны, мангольд, соевые побеги, Монгольд, тыква, бараня отбивная, зеленый кабачок, кудрявая капуста, необработанный сыр, не плавленный. Спаржа зеленые бобы, грецкие орехи. Окра, свекольная ботва семечники подсолнечника. Сваренный на пару лук, швейцарская свеква, необработанный сыр. Зеленый кабачок, ботва репы, ростбиф, Красная капуста, шпинат, творог. Спаржа, зеленые бобы, грецкие орехи. Окра, свекольная ботва, семечки подсолнечника. Тушеные баклажаны, кудрявая капуста, авокадо. Спаржа, брокколи, яйца. Тыква, горчичная ботва, пекан, орехи, строчковые бобы, окра, жареная баранина, брюссельская капуста, кудрявая капуста, орехи. Как надо потреблять крахмалы? Один автор сказал, не потребляйте за один прием более двух пищевых продуктов, богатых сахаром или крахмалом. Когда вы едите хлеб с картофелем, ваше потребление крахмала превышает норму еда, которая включает горох, хлеб, картофель, сахар, печенье, и после обеда. Десерт должна также включать комплекс витаминов В, некоторое количество пищевой соды и адрес ближайшего специалиста по артриту и другим болезням. Более чем 50 лет правилом гигиенистов было потреблять только один крахмал на прием, и не потреблять сладости в сочетании с крахмальной пищей. Сахара, сиропы, мед, печенье, пироги и так далее были запрещены в сочетании с крахмалами, так как это вызывает брожение, боль в желудке и расстройство пищеварения. Те, кто увлекался медом, должны знать, что правило не есть сладости с крахмалами, относится также и к меду. Что касается изюма с кашей или в булочке, то здесь лучше применить не пищевую соду, а типично детское творчество. Сначала съесть изюм, а потом остальное. Сода будет нейтрализовать образующиеся кислоты, но это не остановит брожение и не сможет нейтрализовать другие яды. Более 50 лет в практике гигиенистов было употреблять крахмальные крахмальной пищей большое количество салата и сырых овощей. За исключением помидоров, И другой кислый зелень. Такой салат содержит изобилие витаминов и минеральных солей. Ни один заменитель витаминов никогда не удовлетворял гигиенистов. Мы потребляем естественные продукты. Или ничего. Витамины в таблетках ⁇ это коммерческая программа. Лекарственный фетиш. Витамины дополняют друг друга. Нам нужны все витамины. Салат из сырых овощей поставляет нам несколько известных витаминов, а также те, которые еще не открыты. Витамины в процессе питания взаимодействуют не только друг с другом, но также и с минеральными солями. Их тоже поставляют овощные салаты. Принимать витаминные препараты, в состав которых входят кальций, железо и другие минералы, мы не рекомендуем. Ибо эти минералы имеют неприемлемую для нас форму, Нет лучшего источника пищевых веществ, чем растительное царство. Ни лаборатория, ни химия еще не способны изобрести приемлемые для нас продукты. Потребление двух или более крахмалов на один прием в большинстве случаев приводит к перееданию этих веществ. Мы считаем самым лучшим, это особенно относится к кормлению больного, ограничить потребление крахмала одним видом на один прием. Правилом должно быть только один вид крахмала на прием еды. Пищевой тракт человека приспособлен к перевариванию природных сочетаний, но он явно не приспособлен к перевариванию случайных и беспорядочных сочетаний пищевых продуктов, которые едят в современной цивилизованной жизни. Пищеварительные соки могут легко приспособиться к одному продукту, такому как злаки, представляющие белково-крахмальное сочетание, Но они не могут хорошо приспособиться к таким продуктам, как хлеб с сыром. Целиндан часто говорил, что природа никогда не производит сэндвичи. Но далеко не все могут есть, однако безнаказанно такое природное сочетание кислот и сахара, как клубнику, апельсины, мандарины, ананасы и другие, тоже относительно кислых яблок и молока. Их могут есть только те, кто ел их в изобилии в детстве, и те, у кого предки ели их в течение многих поколений. Наши предки не испанцы и не итальянцы, а потому и не надо приучать наших детей к апельсинам и мандаринам. Вы же не хотите, чтобы у вашего ребенка был диатез. Совершенно ясно, что наша пищеварительная система приспособлена к перевариванию природных сочетаний и только с трудом может обрабатывать неприродные сочетания. Кеннон показал, что если крахмал хорошо смешан со слюной, его переваривание в будет продолжаться 2 часа. Но если с крахмалом съедаются белки, то в этом случае железо-животка затопят пищу кислым желудочным соком, быстро прекратив таким образом слюнное пищеварение. Кеннон также говорит, что цель слюны состоит в том, чтобы начать процесс пищеварения крахмала. Вот почему необходимо жевать хлеб, кашу и другую крахмальную пищу очень тщательно. Вот почему нельзя запивать водой каждый глоток пищи. Хотя вода во время еды не осуждается, необходимо помочь организму в пищеварении, но нельзя позволить ей ослабить действие слюны на крахмал во рту. Если после еды вы хотите пить, то поешьте нейтральных овощей, капусты и других. Переваривание крахмалов начинается во рту, но там они остаются такое короткое время, что происходит лишь незначительное переваривание. Слюна переваривание крахмалов может продолжаться в желудке в течение длительного времени, если они съедены при правильных условиях. Потребление с ними кислот или белков замедлит или полностью прекратит их переваривание. Питье воды во время еды будет ослаблять действие слюны на крахмал в желудке, как и во рту, и неверно утверждение, что необходимо пить за едой, дабы помочь пищеварению. Лучше всего пить воду за 10-15 минут до еды. Если это делать во время еды, то вода разбавляет пищеварительные соки и быстро уносит их с собой, покидая желудок. Следующее меню состоит из правильных сочетаний крахмалистой пищи, которую рекомендуется съедать в дневное время. По-прежнему в каждое сочетание должен входить овощной салат. Крахмалы надо есть сухими, тщательно пережевывая и смачивая слюной перед тем, как проглотить. Кислот не должно быть в салате, съедаемом с крахмальной пищей. Мы советуем есть больше салата на ужин с белками и меньше днем с крахмалом. Эти сочетания можно есть в количестве индивидуальном для каждого человека. Обилие жидкости в организме должно облегчать также удаление из зоны белкового или крахмального пищеварения сахаров, которые часто содержатся в природных продуктах. Например, молочные и молочно-кислые продукты равно белок плюс жир плюс сахар плюс кислоты. Хлеб и каши равно крахмал плюс белок плюс сахара. Меню. Овощной салат. Батва репа. Тыква. Каштаны. Овощной салат. Шпинат. Строчковые бобовые. Кокосовый орех. Шпинат. Красная капуста. Вареные корнеплоды. Строчковые бобы. Тушеные баклажаны, сваренные на пару корнеплода. Строчковые бобы, тертая брюква. Ирландский картофель. Шпинат, свекла, картофель. Свекла, морковь, картофель. Свекольная ботва, окра, рис. Ботва репы, спаржа, рис. Калерами, свежая кукуруза, рис. Свекольная ботва, цветная капуста, тушеный кабачок. Ботва репы, окра, артишоки. Кудрявая капуста, окра, артишоки Свекла, тыква, артишоки Свекольная ботва, тыква, картофель Свекла, окра, рис Шпинат, строчковые бобы, арахис Окра, цветная капуста, морковь Капуста, строчковые бобы, тушеные кабачки Кудрявая капуста, строчковые бобы, репа Зеленый кабачок, окра, тушеный кабачок ботва брокколи, арахис. Окра, свекольная ботва, хлеб из цельного зерна. Строчковые бобы, брокколи, тыква. Капуста, окра, рис. Спаржа, белый кабачок, батат. Свекольная ботва, цветная капуста, сладкий картофель. Спаржа, окра, арахис. Швейцарская свекла, горох, тыква. Желтые бобы, кудрявая капуста, картофель. Шпинат, зеленые строчковые бобы, рис. Свекла, спаржа, тушеные бобы. Свекла, тыква, тушеные корнеплоды. Свекольная ботва, сваренные на пару корнеплоды. Тыква, свекла, картофель. Шпинат, репа, артишоки. Окра, строчковые бобы, артишоки. Окра, брусельская капуста, картофель. Свекла, строчковые бобы, аахис. Шпинат, капуста, тушеная тыква. Строчковые бобы, тыква, картофель. Строчковые бобы, капуста, сладкий картофель. Свекла, брокколи, батат. Шпинат, капуста, каштаны. Среди орехов следует упомянуть еще фундук, кедровые. Как надо потреблять фрукты? Гарри Портер в своей книге. О питании говорит о вреде излишнего потребления фруктов. Хотя съедены отдельно от другой пищи, они не вызывают никаких неприятностей. Другие врачи считают, что фрукты угнетают пищеварение. Но ни один из них ничего не знает о пищевом их сочетании. Просто, они просто отмечали, что потребление фруктов с другой пищей приводит ко многим расстройствам. И винили в этом фрукты, а не другую пищу. Фрукты представляют собой больше, чем просто удовольствие для глаз, носа и языка. Они содержат смеси чистых питательных, полезных пищевых элементов. Некоторые, очень немногие из них богаты белком. Исключение составляют авокадо и маслины. Насыщенные минералами, витаминами и сахарами. Представляют ощутимые на вкус смеси кислот. Вместе с орехами, которые с ботанической точки зрения, также относятся к фруктам, и зелеными овощами фрукты представляют собой идеальную пищу для человека. Но фруктовые кислоты плохо сочетаются и с крахмалами, и с белками. Их сахара и сахара не сочетаются ни с крахмалами, ни с белками. Масло авокадо и маслин плохо сочетается с белком. Вот почему возникают пищевые расстройства. Если есть фрукты с мясом, яйцами, хлебом и так далее. Фрукты мало подвергаются или совсем не подвергаются переварению во рту и, жел и желудке. И как правило быстро отправляются в кишечник, где подвергаются незначительному перевариванию, которое им и нужно. Есть их с другой пищей, которая требует продолжительное переваривание в желудке, означает задерживать их в желудке до полного переваривания другой пищи. А это приводит их к разложению под действием бактерий. Фрукты нельзя есть между приемами пищи, так как в это время желудок еще занят перевариванием предыдущей еды. Замените фруктами какой-либо прием пищи или ешьте их за 15-30 минут до еды. Привычка пить большое количество фруктовых соков, лимонные, апельсиновые, грейпфрутовые, томатные и другие между едой может послужить причиной несварения желудка. Советуем тем, кто говорит. Когда я волнуюсь, я всегда очень хочу есть. Перетерпеть от получаса до двух часов. И вы убедитесь, что или аппетит был ложным, или волнение пустяшными, ибо настоящие нервы всегда подавляют аппетит. При кормлении больных фруктами я пришел к выводу, что лучше давать им сладкие фрукты. и можно очень кислые фрукты в разные приемы пищи. Я не даю им финики, инжир или бананы с апельсинами, грейпфрутами или ананасами. Сахара, мед и другие сладости особенно нежелательны с грейпфрутами. Для многих вообще нежелательны. Даже природное сочетание сахаров и кислот типа апельсинов, кисло-сладких яблок и так далее, Они вызывают рецидивы артритов, аллергии и другие. Следующее меню содержит правильное сочетание фруктов, которые рекомендуется есть на завтрак. Не добавляйте сахар к фруктам. Апельсины. Плоды дынного дерева. Вишни со сметаной, без сахара. Грейпфрут. Хурма. Апельсины, ананас. Грейпфрут, яблоки. Вишни, персики, гладкий персик. Бананы, хурма, финики. Финики, яблоки, груши. Манго, вишни, абрикосы. Яблоки, виноград, инжир. Спелый инжир, персики, абрикосы. Вишни, абрикосы, сливы. Бананы, груши, виноград. Яблоки, виноград, финики, стакан простокваши. Бананы, груши, инжир, стакан простокваши. В качестве варианта можно приготовить очень вкусную еду в виде фруктового салата с белками. Его состав – Грейпфрут, апельсин, яблоко, ананас, салат латук, сельдерей, 120 грамм творога или орехов, или большое количество алкада. Еще рецепт. Персики, сливы, абрикосы, вишня, гладкий персик, салат латук, сельдерей. Сладкие фрукты, бананы, изюм, инжир, чернослив и другие. Нельзя класть салат. Если вы намерены по... Ложить туда белок. Схема питания на неделю. Все меню, приведенные в этой книге, служат руководством для читателя, чтобы помочь ему понять принципы пищевого сочетания и дать возможность выработать собственное меню. Когда вы научитесь правильно сочетать пищу, то будете делать это автоматически. Весеннее-летнее меню. Воскресенье. Первый завтрак. Арбуз, вишня, абрикосы. Второй завтрак. Овощной салат. Мангольд, тыква, картофель. Адыд. Овощной салат. Стручковые бобы, окро, орехи. Понедельник. Первый завтрак. Персики, вишня, абрикосы. Второй завтрак. Овощной салат. Свекольная ботва, морковь, тушеные бобы. Обед. Овощной салат, шпинат, капуста, творог. Вторник. Первый завтрак. Канталупа. Дыня. Второй завтрак. Овощной салат. Окра, кабачки, артишоки. Обед. Овощной салат. Брокколи, свежая кукуруза, авокадо. Среда. Первый завтрак. Ягоды со сливками без сахара. Второй завтрак. Овощной салат, цветная капуста, окра и рис. Обед. Овощной салат, кабачки, ботва, репы, баранья отбивная. Четверг. Первый завтрак. Персики, абрикосы, сливы. Второй завтрак. Овощной салат, зеленая капуста, морковь, сладкий картофель. Обед. Свекольная ботва, стручковые бобы Орехи. Пятница. Первый завтрак. Водяная дыня. Второй завтрак. Овощной салат. Тушеные баклажаны. Мангольд. Хлеб из цельной пшеницы. Здоровье. Барвихинский. Докторский. Пш. Обед. Овощной салат. Тыква. Шпинат. Яйца. Суббота. Первый завтрак. Бананы. Вишни. Стакан простокваши. Второй завтрак. Овощной салат. Зеленые бобы, окра, картофель. Обед. Овощной салат. Капуста, брокколи, соевые побеги. Осенне-зимнее меню. Меню. Воскресенье. Первый завтрак. Виноград, бананы, финики. Второй завтрак. Овощной салат... Китайская капуста, спаржа, тушеные корнеплоды. Обед. Овощной салат, шпинат, тыква, тушеные бобы. Понедельник. Первый завтрак – хурма, груша, виноград. Второй завтрак – овощной салат, капуста, цветная капуста, батат. Обед. Овощной салат, брюссельская капуста, стручковые бобы, пекан, орехи. Вторник. Первый завтрак. Яблоки, виноград, сушеный инжир. Второй завтрак. Овощной салат. Батварепы, окра, рис. Обед. Овощной салат. Капуста, тыква, авокадо. Среда. Первый завтрак. Груши, хурма, бананы, стакан простокваши. Второй завтрак. Овощной салат. Брокколи, стручковые бобы, картофель. Обед. Овощной салат. Окра, шпинат. Пинь-оль Четверг Первый завтрак Плоды дынного дерева Апельсин Второй завтрак Овощной салат Кабачки Пастернак Хлеб из цельного зерна Обед Овощной салат Красная капуста Стручковые бобы Семечки подсолнуха Пятница Первый завтрак Хурма Виноград Финики Второй завтрак Овощной салат Морковь Шпинат Сваренный на пару корнеплода Обед Овощной салат Монгольд Тыква Сыр неплавленный Суббота Первый завтрак Грифрут Второй завтрак Овощной салат Свежий горох Капуста Кокосовый орех Обед Овощной салат Шпинат Сваренный на пару Рук Лук Баранья отбивная Воскресенье Первый завтрак Дыня Второй завтрак. Овощной салат, строчковые бобы, овощной суп, батат. Обед. Овощной салат, тушеные баклажаны, капуста, яйца. Пусть ваши друзья едят свою пищу. Не читайте им лекции по диетике за обеденным столом. Вы им испортите аппетит. А на сытый желудок, такая лекция, переваривается легче. Следующая двухнедельная схема показывает способ правильного сочетания пищи в различные времена года. Используйте ее как руководство и учитесь составлять свое собственное меню. Как избавиться от несварения? Самое хорошее питание не принесет пользы, если пищеварение не сумеет подготовить пищу для усвоения. Лекарства не помогают пищеварению, они не улучшают работу пищеварительной системы. Напротив, их продолжительное применение приводит к дальнейшему расстройству пищеварения. Процесс пищеварения гораздо более эффективен, когда пища принимается в спокойном, невозбужденном состоянии. Необходим также отдых после еды. Обычно же пища поглощается с большой скоростью, непрожеванными кусками, и едок сразу же спешит на работу, не давая отдыха ни духу, ни телу. И все это день за днем, из года в год, пока не придет возмездие. Более сильные выдерживают дольше. От всеобщей нервозности ослабляются также функции выделения. В этом случае одно изменение питания не может повести к восстановлению здоровья, пока не устранены источники общей нервозности. А лекарства принесут лишь вред. Необходимый для здоровья отдых нервам требует прекращения погони за делами и наслаждениями, избавления от отравленной атмосферы большого города, близости к природе. Мало преодолеть одну вредную привычку, надо порвать со вредным образом жизни. Следующий шаг – это следование гигиенической системе, включая рациональное использование пищевых продуктов, отдых, сон, упражнения, свежий воздух, чистую воду, солнечный свет. Одна лишь диета не предохранит от болезней и не вернет здоровье. Необходимо неукоснительно соблюдать взаимосвязанные гигиенические нормы. Лечебное голодание, ЛГ, полезно при всех нарушениях здоровья, но при несварении – это метод, дающий отдых перегруженной пищеварительной системе. При лечебном голодании почти все органы снижают активность и отдыхают. Но активность органов выделения увеличивается. Комбинация умственного, физического и физиологического отдыха, то есть ЛГ, лечебного голодания, идеальный метод, ускоряющий выделение. Есть мнение, что для ускорения выделения ядов надо совмещать лечебное голодание с питьем по 10-20 литров в сутки и регулярным бегом на дальние дистанции. Но это невозможно при лечебном голодании по со современной американской системе, без клизм и слабительных, и при питье 1-2 литров в сутки. При лечебном голодании по советской, староамериканской, Макфаген, Стенклер и другие по французской системе и по Суворину, Это возможно только для тех, кто имел до лечебного голодания дефекацию по 2-5 раз в сутки. Лечебное голодание лучше проводить не дома, а в институте гигиены, под наблюдением опытного гигиениста. Здесь легче голодать, порвать с дурными привычками и закрепить новые, правильные. Восстановление потерянного здоровья – это весьма трудоемкий процесс, в котором пациент должен играть главную роль. Институт гигиены. Часто его называют домом гигиены или школой здоровья. Здесь больше внимания обращают на здоровье, чем болезнь. Пациенты учатся простому и естественному образу жизни. Задача не только вернуть здоровье, но и научить сохранять его. Пациенты соблюдают ряд простых правил здоровья. Здесь никаких искушений. Никто не смущает пациента прежним образом жизни. Любители кофе и чая, курильщики и табака, приверженцы алкоголя, находятся в окружении, помогающем им сравнительно легко преодолеть дурные привычки. Гигиенический режим, дисциплина пациента, постоянный отказ от роскоши и праздности, от антипатии к людям. Жизнь в институте очень приятна. Больница в этом отношении гораздо хуже. Больничная палата, тяжелый воздух, стоны и жалобы повиновение непонятным назначением. Основное лечение в институте – это воздух, вода, правильное сочетание натуральной пищи, отдых, тепло, солнечный свет, устранение из жизни пациента всех причин болезни. Кое-что о докторе Шелтоне и его книге. Доктор Гербер Шелтон, видимо, является самым крутым в мире авторитетом по вопросам питания и лечебного голодания. Самым авторитетным врачом в мире именно он еще в 50-х годах сообщил, что от 30 тысяч человек, прошедших через его школу здоровья и применивших под его руководством метод лечебного голодания длительностью от нескольких дней до нескольких месяцев, сообщение Шелтона содержит больше экспериментального материала относительно голодания, чем сообщение любого другого врача. Многие из его пациентов испробовали уже все формы лечения – лекарства, операции, процедуры, массаж, терапию, искусственную лихорадку, электричество, самовнушение и тому подобное. И все напрасно. И как последнее средство, они избрали лечение голодом. Доктор Шелтон сообщил, что 95% пациентов его института выздоровели или получили облегчение. Большая часть из оставшихся 5% – это люди, чье материальное положение не позволило им долечиться. Коллеги, продолжительное время наблюдавшие пациентов Шелтона, подтверждают высокую эффективность его лечения. Из сотен астматиков только трое не выздоровели. Из сотен пациентов с острым формами заболевания, которых он лечил, ни один не умер и ни один не получил каких-либо осложнений. Цитируется по Диабризу. Все специалисты уверены, что положительный эффект лечебного голодания без последующего правила питания не может быть стойким. Книга Шелтона может быть использована как инструкция и голодателями, и всеми, кому надоело бурчание в животе и болезни, которые почему-то никак не вылечиваются. Полный курс лечебного голодания по методикам Николаева или доктора Вивне с последующим питанием по его инструкции не излечивает от метеоризма, отрыжки, бурчания в животе и даже слабых болей, так как не устраняется причина. Неправильное питание, которое возобновляется после лечебного голодания. К сожалению, наша традиция питания, как семейного, так и общественного, весьма далеки от рекомендаций Шелтона. Не всякий сможет их воспринять после одного прочтения. Потребуется некоторое время на психологическую перестройку. Вспомним, как едят маленькие дети. Мать настаивает, чтобы малыш ел все с хлебом или сосиску с кашей. Но ребенок инстинктивно старается есть сначала сыр или мясо, а потом кашу или картошку. А иногда, через некоторое время после еды, он вдруг просит хлеба и с аппетитом уплетает его без ничего. Также, по моим личным наблюдениям, едят и простые люди. Якуты, евоки, буряты, киргизы, казахи. Итак, попробуем резюмировать рекомендации доктора Шелтона. Первое. Ешьте кислые продукты за 15-30 минут до еды. И второе. Ешьте кислые продукты и крахмалы в разное время. Третье. Ешьте кислые продукты и белки в разное время. Четвертое. Ешьте крахмалы и белки в разное время. Пятое. Ешьте лишь один концентрированный белок за один прием пищи. Шестое. Ешьте белки и жиры в разное время. Седьмое. Ешьте белки и сахара в разное время. Восьмое. Ешьте крахмалы и сахара в разное время. Девятое. Пейте молоко отдельно от другой пищи. Можно через 30 минут после кислых фруктов. 10 Ешьте дыни отдельно от другой пищи. Тоже о фруктах. 11 Ешьте сладкие и кислые фрукты в разные приемы пищи. 12. Ешьте сахара и кислые фрукты в разные приемы пищи. 13. Ешьте зелень с кислыми фруктами и творогом или с орехами. 14. Ешьте зелень со сладкими или полусладкими фруктами, но не кладите туда ничего более. 15. Не ешьте за один прием более двух продуктов, богатых сахаром и крахмалом. 16. Воду надо пить за 10-15 минут до еды. Лучше за 15 минут. До кислот, типа кислых фруктов, помидоров, клюквы, щавеля, рябины и других. 17. Избегайте десертов. Если же вы должны съесть его, то с большим количеством зелени. 18. Особенно старательно избегайте охлажденных десертов, например мороженого. 19. Утром лучше есть фрукты. Можно затем есть сметану, сливки, простоквашу и так далее. Днем крахмала, вечером белки. 20. Хорошо сочетается жир с крахмалом. Дыни с другими некислыми свежими фруктами. Не зелень с крахмалом, или белками или жиром, особенно с природным сочетанием белка и жира типа сметаны, сыра, орехов и других. Особенно эффективно в этом отношении сырая капуста. Антисептические свойства свежей зелени могут помочь вам и тогда, когда белок, например, кефир, оказался перекиш. 21. Типичные диетические и недиетические гадости. Майонез, все бутерброды, кроме хлеба с маслом, консервы, типа рыба в масле или томатном соусе, сырок с изюмом, булочки с изюмом, творогом, повидлом, мясо с томатным или другим кислым, или либо острым соусом. 22. Есть еще одно сочетание, которое не обсуждает Шелтон, но на запрете которого настаивают некоторые специалисты. Индра Дэви, Поль Брэк и другие. Это запрет крахмалов в сочетании с продуктами, богатыми серой. Таких как капуста, цветная капуста, репа, горох, яйца, инжир, лук, морковь, чеснок, семена льна. Экспериментальные данные. Итак, не ешьте капусту с крахмалами. Все, что снижает пищеварительные способности, все, что замедляет процесс пищеварения, Все, что временно прекращает пищеварение, будет благоприятствовать активности вредных бактерий. Такие явления, как переедание, прием пищи в состоянии усталости, еда непосредственно перед началом работы, еда, когда человек замерз или перегрелся, еда при лихорадке, болях, серьезном воспалении, когда нет чувства голода, когда человек обеспокоен, озабочен, Плон страха, гнева и тому подобное. Еда при всех этих и аналогичных условиях благоприятствует бактериальному разложению съеденной пищи. Приправы: уксус, спирт замедляют пищеварение, благоприятствуют активности бактерий. Нельзя есть перед тяжелой физической нагрузкой, грузчику, штангисту или работой, связанной со значительным умственным или нервным напряжением. Что же касается пробежки с хорошей скоростью сразу после еды, то это не повредит тренированному человеку, а легкий бед трусцой или велопрогулка позволит вам снять небольшую желудочно-кишечную патологию даже сразу после полного курса голодания. Но совмещение с едой оживленных разговоров, чтения или работы явно затруднит нормальное пережевывание, переваривание и усвоение пищи. Поэтому лучше есть не с с приемника, а не с разговорчим товарищем. Особенно важно соблюдать дисциплину, когда вы уже приступили к крахмалам или белкам. Замерзшему человеку до еды хорошо бы в воле напиться горячей воды. Типичная схема питания по Шелтону. Первый завтрак. Дыня или сладкие фрукты. Можно полукислые фрукты или ягоды со сметаной или сливками. Если у вас несколько типов фруктов, то надо начинать с полукислых и перейти к сладким. Затем можно все запить простоквашей. Второй завтрак. Некрахмалистая зелень. Полукрахмалистый продукт. Крахмалистый продукт с зеленью. Обед. Некрахмалистая зелень. Полукрахмалистый продукт. Белок с зеленью. Все описано настолько далеко от наших привычек, что не всякий сможет сразу перестроиться на такую систему питания. Для большинства, видимо, удобнее иметь некий переходный период длительностью от нескольких дней до нескольких недель, в течение которого вместо привычных смесей продуктов надо есть те же продукты, но в определенной последовательности. Например, не хлеб с ряженкой, а ряженка, а потом хлеб. Цель книги Шелтона – это помочь понять принципы и в дальнейшем научить правильно сочетать пищу автоматически. Итак, перед вами ценнейшее, уникальнейшее руководство о питании. Не пренебрегайте же его советами. Вот высказывание отечественных ученых. Академик СССР Дамидовский по поводу чтения во время еды. Это уродливое явление связано с тем, что многие из нас, занятых людей, утратили естественное наслаждение едой. Принесли его в жертву наслаждению интеллектуальному. Академик Павлов. «Важно создать такие условия, чтобы пища съедалась со вниманием и удовольствием, чтобы столовая комната была особенная, ничем не напоминала о работе, чтобы на пороге ее оставались все заботы дня». Профессор Барановский. «Не начинать есть в состоянии переутомления». Не рекомендуется вести серьезные разговоры и смотреть телепередачи.